Стоикая в стоической философии состоит таким образом в том, что в волю, когда она так сосредоточена в себе, ничто не может ворваться со стороны, и все другое остается вне ее, так как даже устранение боли не может сделаться целью. Стоиков осмеивали за их утверждение, что боль не есть зло. Но о зубной боли и тому подобное не идет речь в этой проблеме. Нужно знать, что от подобных страданий отвлекаются здесь. Такая боль и несчастье – суть две разные вещи. Проблему, следовательно, нужно понимать лишь так, что стойки требуют гармонии разумной воли с внешней реальностью. К этой реальности принадлежит также и сфера особенного существования, субъективности, личного, особенных интересов. Но из всех этих интересов к этой реальности принадлежит опять-таки лишь всеобщее, ибо лишь поскольку оно всеобщее, оно может гармонировать с разумностью воли. Значит, совершенно правильно, что страдания, боли и так далее не суть зло, которым могло бы быть нарушено мое согласие с самим собою, моя свобода. Я в связи с собою стою выше всех подобного рода явлений, и хотя я могу их чувствовать, оно все же не должно меня внутренно расколоть». Это внутреннее единство с собою, как чувствуемое единство, есть счастье, и это счастье не нарушается внешними бедствиями. С. Другую противоположность мы находим внутри самой добродетели. Так как руководством для поведения мы должны брать лишь всеобщий закон правильного разума, то уже больше, собственно говоря, не существует неподвижного определения, ибо всякая обязанность есть всегда некое особенное содержание – Последнее, разумеется, может быть обличено во всеобщую форму, однако это нисколько не изменяет характера содержания. Так как добродетель есть то, что соответствует сущности или закону вещей, то стойки называли вообще во всякой области добродетелью все то, что является ее закономерностью. «Они поэтому говорят», — пишет Дяген Лаэрций, — «также о логических и физических добродетелях, и вообще их мораль излагает отдельные обязанности, обозревая отдельные естественные соотношения, в которых находится человек, и показывая, что именно есть в них разумного. Но это является лишь способом рассуждения, пользующимся основаниями тем способом рассуждения, который мы встречаем также и у Цицерона, поскольку, следовательно, не может быть установлен некой последний решающий критерий, указывающий, что именно есть благо, и принцип лишен определенности, поскольку последнее решение принадлежит субъекту. Подобно тому, как раньше дающим последнее решение являлся оракул, так теперь, когда мы находимся у истока этой более глубокой внутренней душевной жизни, субъект сделан решающей инстанцией в вопросе о правовом поведении». Со времени Сократа обычай перестал быть последней решающей инстанцией в вопросах о достодолжном поведении. У стойков, таким образом, отпадает всякое внешнее определение, и последнее решение может быть перенесено лишь в субъекта как такового, который в последнем счете определяет из себя в качестве совести, что есть правое. Хотя на этом фундаменте можно возвести и много возвышенного, и назидательного, однако здесь недостает действительного определения. Существует поэтому, согласно стойкам, лишь одна добродетель – а добродетельным является мудрец. С. Стоиков характеризовала в третьих манера выставлять идеал мудреца. Но этот идеал был ни в чем иным, как волей субъекта, который хочет в себе. «Лишь самого себя. Не идет дальше мысли, что то-то и то-то есть добро, потому что оно добро субъекта, который непоколебим, не позволяет двигать им ничему иному, ни вожделению, ни чувству боли и так далее». Хочет лишь своей свободы, чтобы отказаться от всего другого, который, следовательно, хотя и чувствует боль, постигшая его несчастье, все же отделяет их от внутренней жизни своего сознания. А вопрос «почему» высказывание реальной нравственности получило у стойков форму идеала «мудреца», находит свой ответ в том, что голое понятие добродетельного сознания – действование согласно сущей в себе цели – находит стихию реальной нравственности только в сознании отдельного человека. Если бы стойки вышли за пределы голого понятия действования для осуществления – сущей в себе цели, и добрались до познания содержания, то им не пришлось бы выражать это содержание в виде некоего субъекта. Добродетелью является для них разумное самосохранение. Но если мы зададим вопрос, что такое то, что добродетель имеет своим результатом, то ответ будет гласить «это именно и есть разумное самосохранение». Таким образом, и эти выражения не выводят их за пределы безвыходного формального круга в Нравственная реальность не выражена стойками как пребывающее, порожденное и всегда порождающее себя дело. Нравственная реальность – тем именно и характеризуется, что она является существующей, ибо подобно тому, как природа представляет собою некую пребывающую, существующую систему, так и духовный мир как таковой должен быть неким предметным миром. К этой реальности стойки, однако, не пришли. Мы можем это формулировать также и следующим образом. «Их нравственная реальность – это лишь мудрец, некий идеал, а не некая реальность. Она представляет собой на самом деле голое понятие, реальность которого не нашла воплощения. Это субъективность – проявляется уже в том, что нравственная сущность, выраженная как добродетель, этим самым получает непосредственно характер чего-то существующего лишь как некое свойство отдельного человека. Это добродетель как таковая, Поскольку имеется в виду лишь нравственная сущность отдельного человека, не может сама по себе взятая привести к счастью, хотя бы счастье как аспект реализации и являлось лишь реализацией единичного человека. Ибо это счастье оказалось бы таким образом удовольствием отдельного человека, как согласие существования с ним, как с отдельным человеком. Но с ним, как с отдельным человеком, как раз и не согласуется истинное счастье, а согласуется с ним лишь как со всеобщим человеком. По воззрению стойков, Человек должен даже и не хотеть, чтобы оно согласовалось с ним, как с отдельным человеком. Он должен быть как раз равнодушным к единичности своего существования, столь же равнодушным к согласию, сколь и к несогласию с единичным. Он должен быть в состоянии как бы обходиться без счастья, так и быть свободным от него, когда он случайно оказывается счастливым. Или, иными словами, это счастье есть лишь его согласие с собою, как с неким всеобщим.